длинные густые волосы варвара, и это мешало смотреть. В какое-то мгновение Тангор даже решил, что умер, и теперь воинственные девы уносят его дух в чертог героев. Но затем понял, что все еще жив. Из ссадины на голове текла теплая кровь, невообразимо болела поясница, словно ее сжимали в гигантских тисках. Вывернув шею и оглядевшись, варвар понял всю сложность своего положения, и его сердце дрогнуло от страха. За пояс северянина держала огромная лапа Гракка. Могучие крылья рептилии несли варвара высоко над Мамурскими горами. Меч его куда-то подевался. Тангор был совершенно безоружен. Если крылатый ящер разожмет лапу, Валькар полетит вниз с высоты в две тысячи локтей и превратится в кровавую кляксу на черных камнях. Никогда за всю долгую, полную приключениями жизнь Тангор не чувствовал себя так одиноко, так беспомощно. Его, однако, успокаивали соображения о том, что принцесса в безопасности, а битва против королей драконов продолжится даже без его участия. Поскольку Тангор абсолютно ничего не мог сделать, он решил пока спокойно висеть в лапе Гракка. К чему тратить силы в безнадежной борьбе? Лучше подождать, пока обстоятельства сами не предложат выхода из создавшейся ситуации. Тангору казалось, что Грак летит уже несколько часов. Болтаясь в лапах чудовища, варвар не мог разглядеть, на какой высоте солнце относительно горизонта. Но похоже было, что оно почти в зените. Далеко за полдень крылатый ящер замедлил полет и завис над горной цепью. Затем, медленно кружа по спирали, он начал снижаться. Из дымки появилась острая, как игла, вершина скалы. Ящер полетел к ней, завис на мгновение, размахивая огромными крыльями и выпустил тангора. Валькар начал беспомощно падать. Мир бешено закрутился, в ушах пел ветер. И вот неожиданно все закончилось. Варвар грохнулся на толстый слой чего-то, захрустевшего под его весом. Оглушенный, Тангор какое-то время лежал, не решая шевельнуться, чтобы не сорваться вниз. Кости, кажется, целы. Черный силуэт ящера над головой Валькара... Вначале отодвинулся влево, а потом начал набирать высоту, двигаясь по спирали, и вскоре потерялся из виду. Тангор лежал в мелком углублении, наполненном сухими ветками и жесткими листьями. Они зашуршали, когда варвар сел. Кругом было лишь небо, рваная дымка, которую, завывая, гнал ветер. Вдали маячили горные пики. Валькар подполз к краю подушки из веток и посмотрел вниз. Отвесная стена простиралась, насколько хватало глаз. Северянин обернулся, чтобы посмотреть, так ли обстоят дела с другой стороны, и обнаружил новых врагов. Три змееобразных маленьких чудовища, лишь немногим ниже Тангора, глядели на него с расстояния в десяток локтей. Их мерзкие тела покрывала мелкая красная и желтая чешуя, а на спине торчали странные выросты. У тварей были загнутые к низу клювы и по четыре когтистые лапы. Тангор мгновенно оценил положение. Гигантский грак отпустил человека лишь за тем, чтобы ввергнуть его в еще худший кошмар. Валькар находился в гнезде граков. Подушку из переплетенных ветвей и листьев сплела нежная мамаша, а три чешуйчатых твари – ее детки. Значит, он, Тангор, обед. Рептилии пока еще не набросились на Валькара, вероятно, лишь потому, что не привыкли к живой пище, но вот одно маленькое чудовище заковыляло к варвару, щелкая клювом и шипя, словно кипящий котел. Донгор привычно хлопнул ладонью по бедру и выругался. Меч остался на склоне Шаримбы. Тогда Валькар быстро огляделся, ища взглядом какое-нибудь оружие. Прямо под ногами валялась длинная белая кость с зазубренными от клюва и острым обломанным концом. Валькар схватил ее и приготовился встретить маленького Гракка. Тварь алчно лязгнула клювом. И Тангор кулаком отбил в сторону ее морду и вогнал острую кость в змеиную шею. Чешуйчатая броня детеныша еще не окрепла, но все же обладала достаточной прочностью, так что заостренная кость лишь оставила глубокую царапину на шее твари. Из раны полилась густая зловонная жидкость. Но вот когти чудовища дотянулись до Тангора. Ящер, навалившись всем телом, придавил человека и вытянул клюв, чтобы вырвать горло Валькару. Северянин прикрыл голову и горло. Скрестив руки, он сгруппировался и, ударив обеими ногами, выбросил Гракка из гнезда. Ящер попытался уцепиться когтями за край гнезда, пронзительно завопил и исчез в бездне. Две оставшиеся твари заволновались и шипя устремились к варвару. Тангор вогнал кость прямо в пасть одному и пригнулся, увернувшись от клюва другого, потеряв на этом лишь кулок волос. Переведя дыхание, Валькар принялся дубасить кулаками в грудь первого детеныша. Ящер яростно сопротивлялся, царапая живот и грудь варвара. Острые когти оставляли на бронзовом теле красные полосы. Но вот чудовище захрипело и повалилось, бешено колотя хвостом. Острая кость прошла сквозь крошечный мозг Грака. Тело ящера оказалось парализовано. Однако праздновать победу было рано. На варвара накинулась третья тварь. Неуклюже подпрыгнув, она повалила северянина и попыталась подмять под себя. Тангору удалось подняться на ноги, оттеснив Гракка мощными ударами. Затем он обхватил могучими руками шею маленького ящера так, чтобы до него не дотянулся щелкающий клюв. Мускулы вздулись на широких плечах воина, словно гигантские змеи. Грак бешено сопротивлялся, выкручивая длинную шею, но руки варвара медленно, неумолимо, все сильнее и сильнее сжимали горло чудовища. Передние лапы твари, с острыми как бритва когтями, терзали тело от пупа до бедер. Тангор скрипел зубами, стараясь вынести боль. Грак сопротивлялся все более вяло. Красные глаза стали стекленеть. Из разинутого клюва потекла вязкая кровавая пена. Задействовав каждую крупицу силы могучих плеч и спины, Тангор выдавил жизнь из твари, И отбросил в сторону еще подергивающееся тело. Валькар стоял, ловя ртом воздух, стараясь восстановить дыхание и не обращая внимания на кровь, стекающую из порезов на груди и животе. Переведя дух, Тангор обшарил гнездо в поисках выхода, но, увы, спуска нигде не было. Вниз круто уходили отвесные черные каменные стены, сырые из зависящего в воздухе тумана. Тангор оказался на острие чудовищной иглы. Разве что с восточной стороны гнезда был отколот большой кусок скалы. На каменной стене образовался узкий карниз в 30 локтях ниже гнезда. Тангор оглядел скалу между гнездом и уступом. Гладкое, как стекло. Просто безумие пытаться слезть. Да и спрыгнуть невозможно, так как уступ Шириной всего лишь в локоть. И если он промахнется там, на глубине в две тысячи локтей, из него получится желе. И все же оставаться в гнезде значило умереть. К ночи, а возможно и раньше, возвратится мамаша. Летучий корабль парил над Мамурскими горами. В каюте собрались Шарат, Карм Карвус и принцесса Саомия. Они напряженно вглядывались в проносящуюся внизу местность. Они взлетели, как только колдун спустился с горы грома и принес волшебный меч. Теперь оружие лежало на коленях шарата. Голубой, как лед, клинок дрожал от сокрытой в нем силы. Казалось, в металле звездного камня гудят электрические молнии, а вокруг острия то возникал, то исчезал, едва заметный нимб-искр. Меч был готов к бою. Шарата поразила и крайне огорчила ужасная судьба, постигшая Тангора. Но времени на безнадежные поиски великана-варвара не было. До часа оставалось совсем немного времени. Солнце уже клонилось к западу. И что пользы искать погибшего друга? Его изуродованное тело или его обголоданные кости Лежат где-нибудь на дне ущелья. Надо спешить. Под кораблем проплывали Мамурские горы. Благодаря улучшению, внесенному колдуном в первоначальный проект, пружины могли работать, не переставая. Не нужно было тратить время и труд на то, чтобы их завести. Пропеллеры врезались лопастями в разряженный холодный воздух, толкая Немедис вперед. Острый нос корабля — смотрел на восток, туда, где небо постепенно темнело. Но вот огромные горы расступились, и показалась серебристая лента Саана, величайшей реки Лемурии, пробиравшейся по глубоким черным ущельям. Впереди, у горизонта, сверкало внутреннее море. Со всех сторон, окруженное горами, с крутыми берегами из гладкого твердого камня, море Неолшендис – Целые века оставалось сокрыто от глаз людей. Какие тайны, какие опасности скрывали эти окутанные дымкой берега. Путешественники поели и решили передохнуть перед решающей битвой. Саоми сидела на койке, повернувшись к лобовому иллюминатору. Перед ее взором проносились картины, видения из прошлого. Она вспоминала лицо Тангора, его улыбку, Его боевой оскал слышала оглушительный боевой клич, прозвучавший, когда Валькар бился с воинами по танге на бронзовых коленях бога огня. Видела, как описывает в воздухе блестящую дугу громадный меч, рассекая тела хранителей, и как кровь орошает дорогую ткань. Она вспоминала могучую грудь, мощные руки и плечи, длинные быстрые ноги варвара. Трудно поверить, что погиб воин с такой нечеловеческой жизненной силой, такой неистощимой энергией. «Тангор!» Когда Саоми ошептала это имя, она вновь ощущала странное, незнакомое волнение. Теперь под ними простирались серые пляжи моря Неол Шендис. Холодные темные волны омывали безлюдные пески. Ни одна морская птица не кричала над дикими берегами. Ни одной мелкой ползучей тварюшки не было видно в жирной прибрежной пене, остающейся на песке в ожидании тяжелой темной волны. Летучий корабль приближался к островам драконов, закатное солнце окрашивало угрюмый пейзаж в жуткие винно- и багрово-красные тона. Всего островов было четыре. Мрачные груды черных камней, поднимающиеся из бурлящих волн. Вершину самого большого острова венчал фантастический замок Черного обсидиана. Густой туман обволакивал его, словно старинное одеяние великана. Пропеллеры остановились. Воздушный корабль начал медленно снижаться, скользя сквозь туман, будто призрак. Вскоре он опустился на выступ сырой скалы. Путешественники выбрались из корабля и надежно пришвартовали судно. По гребню узкого перешейка перешли они на главный остров и, укрытые туманом, растворились в тени стен Черного замка. Саомия, ослепленная брызгами и оглушенная рокотом прибоя, осторожно пробиралась вперед, цепляясь за мокрые камни. Когда она оступилась и упала, Карм Карвус помог ей подняться. «Нам надо соблюдать тишину», предупредил Шарат, почти неразличимый в густом тумане, серый на сером. Карм Карвус и Соомия следовали за колдуном вдоль высокой черной стены. Замок был выстроен из грубо высеченных, громадных, высотой больше человеческого роста, кубов черного обсидиана. Вся циклопическая постройка Казалось очень странной, будто все углы и изгибы размечены согласно геометрии иного мира. Жуткая архитектура, крайне неприятная на вид. В десятке локтей ниже того уступа, по которому пробирались люди, бушевал прибой. Ледяные брызги пропитали одежду, охладили решимость, селили страх. Вскоре Шарат подошел к огромным воротам, обращенном к пустынной пристани. Створки оказались незапертыми. Охраны нет. Нет ни одного живого существа. Шарат вынул из-под халата волшебный меч, позвал спутников и устремился в зияющую пасть портала. Клинок сиял сквозь туман. И мир словно взбесился. Туман неожиданно взвился, вскипел, сгустился — и из него возникли чудовищные темные фигуры. Карм Карвус выхватил рапиру. Шарат поднял сияющий голубой меч, но из клубящегося тумана вынырнула черная уродливая тварь с горящими зеленым холодным огнем глазами. Лоснящаяся черная рука схватила запястье Шарата и сжала со сокрушающей силой. Меч пал, описав ослепительную дугу. Разбрызгивая голубые искры, он, кувыркаясь, полетел вниз и скрылся в грохочущих волнах. Так волшебный клинок исчез среди кипящего хаоса черной воды и белой пены. Шарат, не в силах разорвать железный захват, жалобно взвыл тонким голосом, поднял другую руку, и магические перстни вспыхнули огнем. Но неведомая сила ударила его, и колдун упал, потеряв сознание. Карм Карвус бросился вперед, нацелив рапиру на жуткие черные фигуры, все еще по большей части скрытые мечущимся туманом. Один из призраков поднял руку, и соскользнувшая с нее белая искра спалила рапиру. Карам Карвус задрожал и без сознания рухнул на влажный камень. Громадная черная рука, семипалая, с чешуйчатой узорной кожей, стиснуло хрупкое плечо Саомии. И тогда зазвучал голос. Исходил он из уст твари, поразившей Шарата. В жутких шипящих звуках слышалось явное злорадство. «Как глупо полагать, что защитные чары не известят нас о приближении летающего судна. Эти люди будут принесены в жертву на великом алтаре в час, когда выстроятся звезды. Их кровь увеличит силу повелителей хаоса, которым нужна жизненная энергия для перехода по внепространственным коридорам. Заключите их в темницу, пока не пришел назначенный час, и заберите у старого знахаря магические талисманы. Холодный шипящий голос Стих. Темные грузные фигуры выступили из тумана. Но прежде чем Саоми успела подробно разглядеть чудовищ, ее разум не выдержал, и принцесса потеряла сознание. Глава 12 Повелители хаоса Властители хаоса страшную смерть несут сыновьям людей, Открыты врата, и их запереть способен лишь меч мечей. Добиться победы полной поможет лишь меч из молний. Алая Эдда Единственный способ оказаться на земле – это спускаться. Тангор отошел от края гнезда граков и занялся малоприятной работой. Начал сдирать кожу с детенышей ящеров. Из нее можно сделать веревку и с ее помощью добраться до узкого карниза. Утомительная, грязная, трудная работа. Не имея ни меча, ни кинжала, Тангор полагался только на силу рук и на помощь острых обломков костей. Варвар затупил множество осколков, но в гнезде гракков кости копились сотни лет. Еще Валькар пожалел, что потерял черную накидку как легко было бы разорвать ее на полоски. Но бесполезно горевать о том, чего не вернуть. Северянин сдирал шкуру длинными лентами, останавливаясь время от времени, чтобы отколоть новую кость вместо затупившейся. Свежая шкура ужасно воняла, скользкая зеленая кровь липла к телу. Но Тангор стиснул зубы и, несмотря на вонь и грязь, продолжал работать. Сняв с трупов кожу, Тангор переплел и связал вместе длинные ленты. Проверив конструкцию на прочность, варвар обвязал выступающий камень, перелез через край и начал спускаться вдоль отвесной скалы. Болтаясь над пропастью глубиной в сотни локтей, Валькар не позволял страху овладеть им, думал лишь о том, как удобнее взяться за веревку. Сырые кожаные ремни – Норовили выскользнуть из пальцев, садины болели, то и дело налетающий ветер раскачивал тангора из стороны в сторону, но варвар медленно и упорно лез вниз, пока его ноги не коснулись карниза. Каменная полка имела лишь несколько пальцев в ширину. Валькар посмотрел в обе стороны. Карниз шел влево и вправо, и нельзя было угадать, где легче спуститься. Так что Тангор выбрал направление наугад и принялся пробираться по карнизу, по-прежнему держась за веревку. Вскоре веревку пришлось оставить, уступ стал шире. Тангор без сожаления отпустил скользкие ленты, уцепился расставленными руками за отвесную стену и пошел дальше. Карниз стал шире, затем круто пошел вниз. Тангор начал спускаться, локоть за локтем. Ему помогли навыки далекого детства, которое прошло на гористом побережье холодного Северного моря. Там, где любой земледелец споткнулся бы, потерял равновесие и, возможно, упал, Валькар даже не покачнулся. Он не боялся высоты и умел выискивать малейшие неровности, за которые можно уцепиться. Тангор ощутил усталость, но он спустился лишь на 200 локтей. Однако самая трудная часть пути осталась позади. Дальше Варвар мог идти быстро и уверенно, выпрямившись в полный рост. Густой туман почти не пропускал солнечных лучей, но если судить по положению солнца, когда Валькар в последний раз видел его, приближался вечер. А это значило, что еще немного, и настанет заветное время, Впрочем, Тангор не имел ни малейшего представления о том, как он может повлиять на грядущие события. Варвар не знал нигде находится, никуда надо идти. Когда ветер на мгновение разогнал пелену тумана, Тангор заметил черный, укутанный облаками пик Шаримбы. Гора высилась на самом горизонте, за много сотен форнов от того места, где находился Валькар. Неутомимые крылья Гракка сослужили плохую службу. Гора Грома находилась к западу от Тангора, а это означало, что острова драконов лежали где-то на востоке. Северянин повернул на восток и пошел дальше. Наверняка колдовской меч был давно готов, и его товарищи, вероятно, уже отправились на битву с королями-драконами, решив, что варвар погиб. Весь вечер Тангор быстро шел по плато, и когда свет начал тускнеть, он отыскал легкий путь и спустился в долину Саана. Теперь варвар широкими шагами двигался по каменистому берегу реки. Трижды он останавливался, когда силы его были на исходе, купался в холодной быстрой воде, пил в волю и тратил несколько драгоценных мгновений на отдых, прежде чем продолжить путешествие. Тангор знал лишь одно – Саан впадает во внутреннее море, поэтому он и шел вдоль реки. Варвар ловко спускался по каменной осыпи, и вдруг душераздирающее шипение заставило его присесть. Из пенящейся воды поднялась лоснящаяся голова рептилии с разинутой зубастой пастью. На Валькара уставились красные злобные глаза. Варвар привычным движением схватился за бедро, но там висели только пустые ножны, ах, чего бы он только не отдал за меч. Но здесь, на пустынном берегу, лежали только камни, либо такие, что не поднять, либо слишком маленькие, чтобы причинить вред речному чудовищу. Хищная тварь поднялась из бурлящей воды, со змеиной шеи чудовища текли ручьи. Передние лапы рептилии оперлись на берег, и она начала выползать на землю. Тангор побежал. Может быть, водяная тварь не умеет быстро бегать и не догонит его. Но нет. Чудовище обладало огромными задними ногами, как у огромной гончей. Тангор не знал, как называется эта рептилия с зелёной чешуёй и желтым хребтом. Какой-то безымянный обитатель горных рек. Хищный и голодный обитатель. Чудовище преследовало варвара целый форн, постепенно приближаясь. Размеры вынуждали хищника двигаться по узкому каменистому берегу очень осторожно, а варвар мчался, не разбирая дороги. Однако вскоре чудовище настигло свою жертву. Это случилось возле неожиданно открывшегося входа в пещеру. Рептилия изготовилась к атаке. Вслед за тупой клиновидной башкой к варвару потянулись передние когтистые лапы. Тангор прижался спиной к гладкой скале, ухватился за нее двумя руками и изо всех сил отпихнул чудовище ногами. Он попал пятками прямо в грудь рептилии. Из-за огромного веса ящер заскользил и начал съезжать по осыпающимся камням. Шипя от ярости, Чудовище упало в реку с громким всплеском. Валькар развернулся и бросился в пещеру. Он мгновенно потерялся в кромешной тьме, но все же спотыкаясь, продолжил бежать вперед. Тангор не знал, какая тварь может оспорить право обладания пещерой, но вряд ли неведомый обитатель хуже речного чудовища. Пещера круто уходила в глубь скалы. Некоторое время Тангор все еще слышал за спиной грохот. Речное чудовище какое-то время преследовало его, натыкаясь на сталагмиты и завывая от ярости и досады, но вскоре все затихло. Тварь без сомнения ждала, когда он вернется, так что Тангор просто побрел дальше в темноту. Постепенно пол пещеры начал подниматься. Начался долгий, медленный подъем. Вероятно, уже настала ночь. нахмурившись, подумал Варвар. Роковая ночь. Возможно, каждый шаг уводил Тангора все дальше и дальше от цели. Но выбора не было. Пещера закончилась неожиданно. Варвар едва не вывалился наружу, в последний перед падением момент, вцепившись в края расщелины. Он стоял над пропастью. Ниже, в 20 локтях от его стоп, Громадные волны разбивались о каменные клыки черных скал – море. Выбравшись из пещеры на более-менее ровное место, Тангор осмотрелся и испытал чувство узнавания. Он находился не на берегу, а на крутой черной скале посредине внутреннего моря. Вокруг простиралась серая водная гладь, а над головой раскинулось затянутое облаками небо. Вдалеке Варвар разглядел теряющуюся в темноте мутную полоску берега. Пещера провела путника под морским дном и вышла на поверхность на островке. Варвар стоял на вершине небольшой груды камней и глазел по сторонам. Холодный сырой ветер обдувал его утомленное тело. Тангор попал на один из островов драконов. Сомнений нет. Слева, всего в нескольких сотнях локтей, Поднимался из воды большой остров, черную вершину которого венчал фантастический замок из грубого черного камня. Видно, сами боги направляли Тангора. Валькар спустился к воде и задержался, прежде чем нырнуть. Он собирался перебраться вплавь на другой остров. Брызги ослепили варвара и окатили грудь. Вдруг к потрясению, вызванному прикосновением ледяной воды, попавшей на его усталое тело, прибавилось еще одно. Тангор поглядел в беснующуюся воду. Меч. Тусклые блики играли на клинке. Он лежал неглубоко под водой, застрял между камней, и варвару страстно захотелось вновь привычно сомкнуть пальцы на рукояти меча. Тангор нырнул. Подхватил меч...